Глава двенадцатая. Почему важно быть откровенным? Мэлори стоял у камина с кочергой и поправлял горящие поленья. «Почему же Чек вернулся?» — размышлял он, морщась как от зубной боли. «Человек с таким педантичным почерком должен быть предельно аккуратным. Вряд ли он указал неправильный адрес. Значит, он это сделал специально? Но зачем?» Он повернулся к Горни. «Дэйв, что это за чертовщина?» «Можешь показать мне записку, с которой Чек вернулся?» «Ну, ту, что ты зачитывал мне по телефону». Мелори подошел к небольшой конторке в другом конце комнаты, забыв оставить кочергу у камина. Заметив ее у себя в руке, он выругался и прислонил ее к стене. Затем достал из ящичка конверт и принес его Горни. Внутри большого конверта с адресом Меллори был конверт, который Меллори отправил Ха Арибди на абонентский ящик 49449 в Вичерли, а в том чек на 289 долларов 87 центов. В большом конверте был бланк с шапкой системы безопасности GD с телефонным номером и краткое сообщение, которое Меллори по телефону зачитывал Горни. Письмо было подписано Грегори Дермоттом без указания его должности. Ты не разговаривал с этим Дермоттом? – спросил Горни. А зачем? Неправильный адрес, значит неправильный адрес. Он то тут при чем? Бог его знает. Горни пожал плечами. Но поговорить с ним стоит. У тебя есть тут телефон? Мелори отстегнул Блэкберри последней модели от пояса и протянул ему. Горни набрал номер из шапки бланка. После двух гудков включилась запись. Вы дозвонились до компании системы безопасности GD. Это автоответчик Грега Дермота. Представьтесь и оставьте свое сообщение, а также сообщите телефон и время, когда вам лучше перезвонить. Говорите после гудка. Горни выключил телефон и протянул его назад Мелори. По автоответчику не просто будет объяснить, зачем я звоню. произнес Бурни. «Я же не твой сотрудник или официальный представитель, и я не полицейский. И, кстати, о полиции. Тебе надо с ними связаться. Сейчас же». «А если это его цель? Довести меня, чтобы я обратился в полицию, чтобы они устроили здесь погром и распугали гостей? Может, этот псих того только и добивается, чтобы копы пришли, как стадо слонов, в посудную лавку, и все здесь крушили?» «Хорошо, если это единственная его цель», — заметил Гурни. Мэлори отреагировал так точно его ударили. «Думаешь, он действительно собирается сделать что-то серьезное?» «Существует такая вероятность». Мэлори медленно кивнул, как будто пытаясь определенностью этого жеста победить страх. «Я поговорю с полицией. Но не раньше, чем этот Арибда, или как его там зовут, нам позвонит. Гурни скептически сощурился. Мелори продолжил Может быть, этот звонок что-то прояснит. Мы можем понять, с кем имеем дело и чего он хочет. Возможно, после этого вовсе не понадобится обращаться в полицию, а если все-таки понадобится, то у нас будет для них дополнительная информация. В любом случае, мне кажется, разумно подождать. Гур не знал, что было бы полезнее, чтобы полицейские прослушали звонок. Но он также знал, что упрямство Мелори не победить логикой. Поэтому он предпочел обсудить тактические детали. «Если он действительно позвонит сегодня, хорошо бы записать разговор. У тебя есть какое-нибудь записывающее устройство, пусть даже кассетник, что-нибудь, что можно подключить к телефону?» «У нас есть кое-что получше», — сказал Мелори. «Все наши телефоны могут записывать разговор. Можно записать любую беседу, просто нажав на кнопку». Гурни взглянул на него с любопытством. «Тебе интересно, зачем нам здесь нужна такая система? Несколько лет назад у нас был один сложный гость. Его попросили покинуть институт, и в результате нас стали донимать звонками угрожающего характера». «Короче, нам посоветовали записывать эти звонки». Что-то выражение лица Гур не остановило его. А «Нет, нет, я знаю, о чем ты сейчас подумал. Поверь мне, та история ничего общего не имеет с тем, что происходит сейчас. С ней давным-давно покончено». «Ты полностью в этом уверен?» «Звонивший человек умер, покончил с собой». «Помнишь, я просил тебя составить списки?» перечислить все серьезные конфликты и обвинения в твой адрес. Нет ни единого имени, которое я мог бы внести в такой список в здравом уме и твердой памяти. Ты только что рассказал мне про конфликт, в результате которого человек покончил с собой. Тебе кажется, что это не в счет? Это была женщина, психически неуравновешенная. Между ее конфликтом с нами, который, кстати, был плодом ее фантазии, и ее смертью не было связи. «Откуда ты знаешь?» «Послушай, это запутанная история. Далеко не все наши гости являют собой образец психического здоровья. Но ну, не буду же я записывать имена всех, кто когда-либо высказывал в мой адрес что-то негативное. Это безумие!» Гурни откинулся в кресле и потер глаза, которые начали пересыхать от жара, идущего из камина. Когда Мелори снова заговорил, его голос как будто шел откуда-то издалека. «Когда ты мне говорил про списки, ты сказал, что надо записать всех людей, с которыми у меня остались неразрешенные конфликты. Понимаешь, я себя убеждал, что все конфликты из моего прошлого разрешены. Возможно, это не так. Возможно, я просто предпочитаю о них больше не думать, и оттого мне кажется, что их нет». Он покачал головой. «Господи, Дэйв, ну что вообще могут дать эти списки?» Ты не обижайся, но если какой-нибудь коп с бицепсом вместо мозга пойдет донимать людей расспросами, ворошить старые истории... Бог ты мой, у меня просто земля уходит из-под ног, как представлю. Я всего лишь предлагаю записать имена на лист бумаги. Это, напротив, поможет ощутить землю под ногами. Тебе не придется показывать эти списки полиции, если ты не захочешь. Но поверь мне, это полезное упражнение. Мэлори сокрушенно вздохнул и кивнул. «Ты сказал, что не все твои гости отличаются психическим здоровьем. Но я не имел в виду, что у нас тут психиатрическая лечебница». «Ну, конечно, я понимаю. Я также не имел в виду, что среди наших гостей преобладают люди с такого рода проблемами». «А какие люди вообще к вам сюда приезжают?» «Люди с деньгами ищущие умиротворения». «И они его здесь получают?» «Я считаю, что да. Помимо того, что они богаты и ищут покоя, как еще можно их описать?» Мелори пожал плечами. «Они уязвимы, невзирая на агрессивное поведение, присущее успешным людям. Они сами себе не нравятся. Это основное, с чем мы здесь работаем». «Как ты полагаешь... Кто из твоих нынешних гостей способен нанести тебе физический ущерб? «Что?» «Насколько хорошо ты в действительности знаешь людей, которые здесь живут?» а, «А тех, кто зарезервировал визит на следующий месяц?» «Мы не наводим справок о клиентах, если ты об этом. Мы знаем ровно то, что они сами о себе рассказывают, и что-то от людей, которые их нам рекомендуют. Иногда информация выглядит сомнительной, но мы не заостряем на этом внимании». Мы довольствуемся тем, что они хотят рассказать сами. Кто здесь сейчас находится? Бизнесмен с Лонг-Айленда, который инвестирует в недвижимость. Домохозяйка из Санта-Барбары. Человек, который, возможно, является сыном главы криминального клана. Очаровательный мануальный терапевт из Голливуда, рок-звезда, бывший банкир и еще дюжный человек. И они приехали сюда за духовным обновлением? Так или иначе, они все пришли к тому, что успех накладывает на человека ограничения. Кроме того, они, как и все прочие, страдают от страхов, страстей, от чувства вины и стыда. Они обнаружили, что ни Порше, ни Прозак не дают им внутреннего спокойствия, которое они ищут. не слегка покоробила при упоминании Порше, потому что он сразу подумал о Кайле. Он стряхнул с себя эти мысли и спросил. «Значит, твоя миссия — приносить умиротворение богатым и знаменитым?» «В такой формулировке звучит, конечно, анекдотично, но я не гнался за деньгами. Я пришел сюда благодаря открывшимся мне дверям и сердцам. Мои клиенты сами меня нашли. У меня не было цели стать гуру и спиона». «Однако на тебя огромная ответственность». В том числе и за собственную жизнь, да. кивнул Мелори и уставился на огонь. «У тебя есть какие-нибудь советы насчет сегодняшнего звонка?» «Продержи его на линии как можно дольше». «Чтобы можно было отследить звонок?» «Такой технологией уже никто не пользуется. Ты пересмотрел старых фильмов. Надо, чтобы он как можно дольше говорил, потому что чем больше он скажет, тем больше себя выдаст, и тем больше шансов, что ты узнаешь его по голосу». «А если я его узнаю, ему об этом надо говорить?» «Нет. Если ты знаешь что-то, чего не знает он, это может оказаться преимуществом. Постарайся сохранять спокойствие и поддерживать разговор». «Ты сегодня вечером будешь дома?» «Собирался быть дома. Я же все-таки женатый человек. А что?» «Я вспомнил, что наши телефоны умеют еще одну модную вещь. Называется рикошетный звонок. Позволяет подключить дополнительную линию к звонку во время разговора. «И что?» Обычно для конференции по телефону необходимо, чтобы с исходного аппарата позвонили всем участникам. Но рикошет позволяет обойтись без этого. Если тебе кто-то звонит, можно подключать к звонку других людей, набрав их номера от себя. При этом не придется отсоединять звонившего, и абонент не будет ничего об этом знать. Мне объяснили так, что исходящий звонок происходит по параллельной линии, а когда связь устанавливается, то сигналы объединяются. Возможно, я что-то путаю в механизме того, как система работает, но идея в том, что когда Арибда позвонит, я смогу позвонить тебе, и ты услышишь разговор. Отлично. Разумеется, я буду дома. Я буду очень признателен. Он улыбнулся, как человек, испытавший долгожданное освобождение От хронической боли. Где-то на территории несколько раз прозвонил колокол. Он звучал уверенно и мощно, как медный колокол старого корабля. Мелори посмотрел на свои золотые наручные часы. «Мне пора готовиться к вечерней лекции», — сказал он, вздохнув. «А какая тема?» Мелори поднялся из кресла, поправил свой кашемировый свитер и неопределенно улыбнулся. Почему важно быть откровенным? Было по-прежнему пасмурно, дул порывистый ветер, теплее не становилось. Трава была покрыта завитками коричневых листьев. Мелори ушел в главное здание и еще раз поблагодарив Горни и напомнив ему, чтобы тот не занимал вечером телефон. Он извинился за свое перегруженное расписание и предложил напоследок прогуляться по территории института. «Раз уж ты здесь, взгляни, как тут у нас все устроено. Проникнись атмосферой». Горни вышел на изящное крыльцо здания и застегнул куртку. Он решил воспользоваться приглашением и пройтись до парковки окольным маршрутом, сделать круг по парку, окружавшему здание. Травянистая тропинка привела его к задней части особняка, где стрижная изумрудная лужайка упиралась в кленовую рощицу. Невысокий бордюр каменной кладки разделял газоны деревья. Возле него стояли женщина и двое мужчин с лопатками в руках, занятые посадкой каких-то растений. По мере того, как Гурни приближался к ним по зеленой лужайке, он разглядел, что это были молодые латиноамериканцы, которыми командовала женщина постарше, в зеленых сапогах до колен и коричневой куртке. В садовой тележке лежало несколько разноцветных мешочков с луковицами тюльпанов. Женщина недовольно наблюдала за работниками. «Карлос!» — закричала она. «Роха, Бланка, Амарилла! Роха, Бланка, Амарилла!» А затем повторила по-английски. «Красный, белый, желтый! Красный, белый и желтый! Неужели так сложно запомнить?» Она тяжело вздохнула, по-видимому сокрушаясь неродивости нерадивости своих подопечных, а затем приветливо улыбнулась подошедшему Горни. «Мне кажется, что цветущий бутон — самое исцеляющее зрелище на свете», заявила она с характерным лонг айлендским выговором. «А вы как думаете?» Он не успел ответить. Она протянула ему руку и представилась. «Я Кадди». «Да и в Горни». «Добро пожаловать в рай на земле». «Мне кажется, я вас тут раньше не видела». «А я здесь только на один день». «Да что вы». В ее тоне звучало ожидание объяснений. «Я приятель Марка Меллори». Она слегка нахмурилась. в Гурни, говорите?» «Да». «Наверняка он упоминал вас, просто я что-то не припомню. А давно вы знаете Марка?» «С колледжа. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?» «Я-то». Она удивленно вскинула брови. «Я здесь живу. Это мой дом. Я Кадди Мелори. Марк мой муж».